Глава 110. Директор Сато стояла в одиночестве в центре кабинета, дожидаясь, пока в отделе космической съемки ЦРУ обработает ее запрос. Одно из преимуществ работы в округе Колумбия — хорошее спутниковое покрытие. Возможно, судьба ему улыбнется и подарит снимок дома, сделанный сегодня вечером с удачно расположившегося спутника — и на нем будет видно, в каком направлении отъезжал от дома автомобиль в течение последнего получаса. «Сожалею, мэм», — отозвался сотрудник отдела. «Сегодня по этим координатам ничего нет. Будете посылать заявку на передислокацию спутника?» «Нет, спасибо. Уже поздно». Повесив трубку, Сато озабоченно выдохнула, не представляя, как определить, куда направился объект. Она вышла в прихожую, где бойцы, запаковав тело Хартмана в мешок, несли его к вертолету. Симкинса, которому Сато приказала собирать всех и готовиться к возвращению в Лэнгли, она обнаружила в гостиной и почему-то на четвереньках. Вид у него был такой, будто ему не здоровиться. «Что с вами?» Он поднял голову и посмотрел на Сату странным взглядом. «Вы вот это видели?» Симкинс ткнул пальцем в пол. Подойдя поближе, Сато присмотрелась к ковру и помотала головой ничего, особенно не разглядев. «Присядьте на корточки», — подсказал Симкинс, «и посмотрите на ворс». Сато послушно присела и поняла, что он имеет в виду. Ворс оказался местами примятым. По ковру пролегали две параллельные колеи, будто по нему катили что-то тяжелое. «Самое загадочное», — продолжал Симкинс, — «это куда они ведут?» — он показал рукой. Сато проследила взглядом две едва заметные параллели, пересекающие ковер. Следы упирались в огромное от пола до потолка полотно, висящая рядом с камином. «Как такое может быть?» Подойдя вплотную к картине, Симкинс попытался снять ее со стены, ни в какую. «Закреплена намертво», доложил он, пробегая пальцами по краю рамы. «Постойте, тут внизу что-то есть». Под нижней кромкой палец задел крошечный рычажок, раздался щелчок. Симкинс толкнул раму, и картина повернулась, как вращающаяся дверь. Сато невольно сделала шаг вперед. Включив фонарь, Симкинс направил луч в темный провал за дверью. Сато прищурилась. «Ну что же?» Короткий темный коридор заканчивался массивной металлической дверью. Вал воспоминаний, прокатившийся через тьму, в которую погрузились мысли Лэнгдона, Отхлынул также внезапно, оставив шлейф из раскаленных искр, кружащих в вихре под знакомый монотонный шепот. Вербум сигнификатиум, вербум обнификум, вербум пердо, бормотание напоминало заунывный хор, исполняющий средневековую стихиру Вербум сигнификатиум, вербум обнификум. Слова эхом раскатывались по бездне, к хору присоединялись все новые голоса. «Апокалипсис», «Франклин», «Апокалипсис», «Слово», «Апокалипсис». Внезапно где-то вдали загудел погребальный колокол. Он звенел, не смолкая, все громче и громче, все настойчивее, будто в надежде, что Лэнгдон догадается – будто увлекая за собой его мысли.